— воскликнула Джен, нежно гладя мать по щеке. А Луиза полезла в сумочку и достала оттуда огромный пакет колотого льда. Когда она рожала своих детей, ей ничего так не хотелось, как почувствовать во рту приятную прохладу талой воды. «Потому что после того, что ты здесь увидишь, ты можешь вовсе не захотеть рожать детей», — сказала Аманда, закрывая глаза. Потом веки ее снова дрогнули, и она добавила. «Хотя...» — Дело того стоит, какими бы ни были страдания. Я люблю тебя, Джен. И тебя, Лу. Я люблю вас обеих. С этими словами Аманда отключилась, крепко сжав зубами кусочек льда, который Луиза положила ей в рот. В начале шестого врач и акушерка снова осмотрели Аманду и решили, что ее пора перевозить в родовую палату. Между тем действие морфина заканчивалось, Аманда очнулась и снова начала жаловаться на боль. «Я чувствую себя так ужасно!» — простонала она таким странным голосом, что Джек, сидевший в углу со второй чашкой крепчайшего кофе, чуть не вылил его на свою зеленую пиджаму. «Ну почему? Почему мне так нехорошо?» «Потому что совсем скоро ты должна родить», — напомнила ей Луиза. И Джек, поставив кофе на пол, тоже подошел к каталке. Он, наконец, окончательно протрезвел. «Тебе плохо, родная?» «С сочувствием?» спросил он. «Мне плохо. Очень плохо, Джек», — проговорила она еле слышным голосом, снова прикрывая глаза. «Мне кажется, что я вот-вот лопну». «Конечно, я понимаю», — кивнул Джек и повернулся к медицинской сестре. «Дайте же ей что-нибудь. Нельзя же, чтобы человек так мучился», — сказал он раздраженно. «Почему вы не хотите дать ей общий наркоз?» «Потому что это роды, а не операция на сердце», — возразила сестра. «Ваша жена должна тужиться. А как она будет это делать, если мы ее выключим?» «Я не хочу тужиться!» — подала голос Аманда, снова открывая глаза. «Не могу!» Действие морфина почти прошло. К тому же доза была слишком маленькой. После укола Аманду потянуло в сон. Да и боль стала не такой острой. Однако даже во сне она продолжала чувствовать ее». «Ничего, теперь уже скоро», — промямлил Джек, ибо это было все, что он мог сказать ей в утешении. Тем временем медсестра и акушерка повезли каталку Аманды в родовую палату. И Джек, словно баран, которого ведут на заклание, послушно пошел следом, гадая, как же это он умудрился так влипнуть. Но сбежать он никак не мог. Во-первых, ему было стыдно бросить Аманду, а во-вторых... За ним по пятам шли Джен и Луиза, и Джек не мог уронить себя в их глазах. «Только бы не грохнуться в обморок! Только не это!» — подумал он в отчаянии, оглядывая сложное оборудование и разложенные на столиках поблескивающие хирургические инструменты. Тем временем врач и сестра устроили Аманду на столе, так что она оказалась в полулежачем положении. Ее ноги были просунуты в стремена, а руки пристегнуты ремнями к поручням. Джен и Луизу и Джека акушерка усадила на стулье в изголовье операционного стола, и он, снова оглядевшись по сторонам, заметил в углу, застеленный чистой простыней, пластиковый столик с высокими бортиками, над которыми горели две лампы, Обычное и ультрафиолетовая. Столик был готов для приема малыша, и Джек неожиданно почувствовал себя увереннее. Теперь он уже не так сильно боялся того, что ему предстояло увидеть и услышать. Напротив, у него появилось такое ощущение, будто он присутствует при чем-то очень и очень значительном и грандиозном. В конце концов, они собрались здесь вовсе не для того, чтобы присутствовать при страданиях Аманды, а для того, чтобы встретить рождение новой жизни». Прошло, однако, сколько-то времени, и это ощущение почти исчезло. Во всяком случае, Джек снова перестал понимать, для чего он здесь. Аманда тужилась уже два часа. Однако все было тщетно. Ребенок оказался слишком большим и никак не хотел выходить. Медики, к которым прибавилась еще одна акушерка и анестезиолог, начали перешептываться между собой. Потом врач посмотрел на часы и кивнул. «Дадим ей еще десять минут», — сказал он тихо, Но Джек был настороже и услышал эти слова. «Что это значит?» — спросил он, вскакивая со стула. «Ребенок перестал продвигаться к выходу, Джек», — негромко пояснил врач. «А мисс Сотсон очень устала. Боюсь, нам придется ей помочь». «Как-то помочь!» — в панике выкрикнул Джек, который вдруг вспомнил учебный фильм о кесаревом сечении.